Сделать ксерокопию в весь Егонске оказалось решительно невозможно. Я бывал в приёмной главы администрации, в отделе культуры, в земельном отделе и даже в пожарной части. Единственный еле живой ксерокс я отыскал именно там, но, злой рок, он был слишком мал, чтобы копировать страницы большого, нежели стандартный, формата. Тогда-то и случилось самое страшное. Устав отбегать ни по городу, Я зашёл в ресторан, заказал себе ужин. В ожидании его раскрыл записки и стал читать. А потом достал свою тетрадь и стал писать. Писал, пока не устала рука, и официанты не уставились на меня, как на сумасшедшего. Потому что это в Париже человек, пишущий в кафе за урядность, а в весь Егонске такой манере поведения надо ещё найти объяснение. А объяснение было простое. Я попал в западню. В руках у меня было сокровище, а унести его с собой я не мог, иначе как переписав всю эту тетрадь от начала до конца. Все 160 страниц. Потому что, раскрыв записки учёного агронома Сиверцева, я улетел в них с головой. Я наконец обрёл то, что искал. Тот поэтический контекст, в котором мог родиться и стать тем, кем он стал, мой прадед Николай Николаевич. В последующие сутки я сначала писал, а потом просто надиктовывал на диктофон куски из записок Сиверцева. Собирать предания о Весьегонске он начал в 1902 году. Последние записи сделал спустя 30 лет. И получилась великолепная коллекция историй. Благодаря ей впервые Весьегонск явился мне не заколдованной, а цепенелой провинцией, а напротив, волшебным полным смыслом и красоты, самобытным пространством, вполне достойным служить сценой для того божественного спектакля, что разыгрывается из века в век, приглашая к участию каждого: и знатного, и простолюдина, и самодура-правителя, и заговорщицу-бомбистку, и святове, и чернокнижника, и счастливого любовника, и обманутого мужа, и идеалиста-мечтателя, и прагматика-купчина И лицидея и того предводителя уездного дворянства, который вдруг бросил всё и не зная даже английского языка, уехал в Америку, на последние деньги купил лесопилку, а в результате основал на побережье Флориды город Санкт-Петербург. Выстрелил университет в Витен-парке, отель в Сарасоте, а в Ашвилле здание федерального суда. Очень многое вдруг связалось. И стало ясно, что как бы ни далёк был от столиц город моих предков, сквозь него точно так же продёрнут нерв всей истории нашей. Страшный, разумеется, полный разрывов, смуты, замирания жизни и всё же неизменно возобновляющийся и иногда достигающий даже зрелой полноты, когда устоявшееся на несколько десятилетий относительное благополучие начинает вдруг приносить плоды следы которых в эпоху упадка более всего и шокируют несведущего принуждая его непрерывно вопрошать откуда откуда на берегах мологи самаркандские монеты X века откуда немецкие греческие итальянские купцы в всей ягонской откуда слава об устюжне как окузница московского государства, когда вокруг не магнетки, не курской магнитной аномалии, а дни ржавое болото, полное бедной болотной руды. Откуда под красным холмом, который есть, должно быть единственное пошехонское возвышенность, развалины Николаевского Антониева монастыря, который прежде чем разрушится, послужив последовательно спичечной фабрикой, валяльной мастерской, птицефабрикой и последним прибежищем для заблудших мира сего был ведь прежде построен. И построен так, что в нём очевидны следы московского или точнее, экспортированного в Москвию итальянского стиля, коим облечены и соборы столичного Кремля. Откуда весь ягонский крупнейшей рождественская ярмарка с которой одних только пошлин торговых собирали в казну до 70.000 серебром, а товар везли со всего севера и Поволжья вплоть до Астрахани. Откуда наконец, на этой покрытой хвойным лесом равнине, такое явление, как Бежецск. Город, похожий на великолепную декорацию в стиле модерн, декорацию, послужившую для съёмок какого-то фильма, а жизни соответствующей Изяществу этого архитектурного убранства до да так и оставленного неразобранной в чистом поле и ныне кое-как приспособленную для жизни обитателей постсоветского пространства. Но ведь этот город не декорация. Он действительно был и значит, была жизнь, соответствующая изяществу его линий. Более того, бежедская приданная жены Генриха Шлимана дало начало его российскому капиталу употреблённому на раскопке Трои. В это почти не верится, но это правда. Просто для того, чтобы увидеть эту реальность, надо найти лазейку, за мрачную завесу пошихонья Ищедринского и нынешнего. И мне повезло. Ход я нашёл благодаря запискам Северцева. Словно сказку читал я, как в 1812 году В весь Егонск забрали голодные, никому воинству и никакому императору уже не причастные французы. Как в 1877 году во дворе земской больницы жили пленные башибузуки, а мальчишки глядели на их косматые шапки и боялись их. Как незадолго до последнего покушения на царя в городе поселилась странная ледин Блэк. Позднее уже по опубликованным портретам Цареубиц, опознанная весь ягонцами, как Софья Перовская. И как однажды тёмной зимней ночью сам государь император Александр I проскочил город в васке, не заметив священника, который вышел к нему с хоругвями. То ли дремал царь, то ли торопился навестить одну представленную ему в Петербурге красавицу. Есть обстоятельства, измыслить которые Не способна никакая фантазия. Их творит только жизнь. Будь то дождь продолжительностью в 6 недель или топ шириною в 100 вёрст, или слон, оклеветанный завесниками, сосланный в Бежецск и здесь жестоко убитый по специальному приказу государя Ивана IV. А Землемер, которого за отсутствием дорог усадили в лодку и 6 вёрст волокли через рес по ручьям до да болотинам прямиком до места размножения. Атрактир, который в весеннее половодье вместе с пьяницами оторвало от берега, потащило вниз по течению, развернуло вспять, прибило на прежнее место и тут только развалило по брёвнышку. А селач, которого на ярмарке обступили враги так, что спасения ради он в кармане нагрёб горсть медных денег, дошвырнул да в них, как картечью выстрелил. Многим выбил глаза и зубы, ибо среди медной монеты долго ходили тяжелённые екатерининские пятаки. Такое бывало, чего и быть-то не могло. Однако, как бы не было, кто б стал о том рассказывать? Правда, что путешествие моё на родину предков оказалось в значительной мере путешествием во времени. Ибо, собственно, поездка ничего не заключала в себе особенного, сверх того, к чему русский человек в общем привык. А начнёй я расписывать разные несуразности, которыми и без того переполнена наша жизнь, неизбежно бы сорвался в саркастический тон и не нашёл бы главного. Смысла бы не нашёл. Потому что поводов во всём окружающем увидеть постылое пошихонье и только пошихонье Более чем достаточно. Только к чему? Поначалу в намерение мое не входила полемика с автором пошехонской старины и блистательным корреспондентом старых отечественных записок. Однако избежать её не удалось, потому что вся суть титанической литературной работы Щедрина была в том, чтобы пошехонье представить нонсенсом, вместилищем тьмы, бестолковщины, дикости. бессознательности и отцепинения мысли. И в некотором смысле метафизического отцепинения вообще. На карте России, представлявшейся, возможно, сатирику в виде многократно латанного иштопанного сюртука, пошехонье несомненно должно выглядеть прорехой, дырой, зияющей на видном месте на спине или на груди. При этом Пожизненная литературная работа Щедрина столь достоверна и так мастерски сделана, что в эту прореху несомненно верится, даже если она нарисована на сёртуке чернилами. Во всяком случае, её многократно заделывали, обмётывали железнодорожной нитью. Но кончилось всё же тем, что, признав эту кляксу действительно дырой, самый центр пошихонья попросту затопили водами самого большого от упору в мире Рыбинского водохранилища. Несмотря даже на то, что перед войной, когда это произошло, Мологош-Икснинское междуречье славившиеся своими лугами, снабжало фуражом чуть ли не всю красную кавалерию. Мнительный сталинский гений завершил миф о творческой деятельности щедрена гигантскими землеустроительными работами, по-настоящему пробив в самой сердцевине России дыру. площадью в 4.5000 квадратных километров, куда запросто ухнет и великое герцогство Люксембург, и ещё пара голландских провинций. И вот, начитавшись записок, вновь, как 10 лет назад, брожу я по острову Кирики и на песке у кромки воды собираю то, что осталось от затопленного города Висьегонска. Разные предметики, которые Рыбенко вот уже 60 лет выбрасывает на берег. то сапог найду, то осколок фаянсовой миски, то бутылку толстого зелёного стекла, то серп, то замок, то воротная петля, то коровьи зуб, то кованный гвоздь, то половинку красивой кофейной чашечки. И чувство такое, что там под водой волшебный китеж. Тот самый мифический город, из которого все мы вышли, чтобы не сдавать врагу. Но для чего решили не сдавать, забыли. И где он забыли, и не знаем, как найти, тогда как он везде вокруг, прямо под нашими ногами. Конечно, Салтыков-Щедрин до конца жизни своей не избавился от фантома Николая I, от цепенеющего ужаса матушкиного крепостничества. Он умер в 1889 году, когда только ещё начиналась удивительная эпоха небывалого экономического и культурного подъёма России. которая в памяти себе я оставила в Пашехонской стороне, тот самый город Бежецск, который сегодня смотрится как декорация. Щедрин умер, когда Прадит мой ещё не начал делать свои переводы, а Северцев составлять свои записки. Он слишком многого ещё не знал, и от того взгляд его так исчерпывающий, беспощаден, так безнадёжен. Но ну, а у нас-то, знающих, что было далее и чем в 1917 году закончилось это невиданное цветение российской истории, какие есть основания смотреть с оптимизмом на прошлое своё и в особенности на будущее? Да, собственно говоря, никаких. Если только не принимать в расчёт оснований самого общего, биологического, так сказать, свойства, которое гласит, что жизнь в конечном итоге берёт свою. И ведь живём. Иван Грозный во Причнинну, всю бежежскую знать вырезал под корень. За дела конюшевы своего Ивана Фёдорова Челяднина. В церкви стояли без пения. На запустелые боярские подворья зазывали народ из других мест. Да немного нашлось охотников ехать. Немских городов 32 человека. Да Юрьевских новокрещенев 49 человек. До два человека татар. А и два умер Иван. Такое началось, что не дай Господи. Смутное время. Помимо поляков, татарва гуляла, как в старину, заодно с днскими казаками. Грабили и били всех, кто подругу подвернётся. После смуты в всей Ягонской осталось всего 12 крестьянских И восемь бабыльских дворов до да дом кузнеца. Люди христианские имена забыли. Опять стали друг друга называть, как во времена язычества: Бесонка Харламов, Первушка Кондратьев, Коняшка Степанов, Чудилка Акульев. И ведь притерпели. Живём, но что любопытно, что в каждую отдушеную историю то кровавый, то блудящий, то скучный непереносимый и всегда, разумеется, полный какой-то ужасной статистики дворовых, засечённых помещиками, и помещиков убитых дворовыми, детей, снующих в прокопчённых кузницах, бурлаков, нищих в стылых неурожайных лет, погорельцев и дубинаголовых столоначальников, в каждую отдушину, как бы коротка она ни была, наступает время которая одного за другим начинает производить талантливых людей. Они появляются необъяснимо, гроздьями, сразу во всех областях, как будто пришла пора, и древо истории стало плодоносить людьми. И сама история эта в переволожении талантливого человека обретает смысл и поэзию, как у Сверцева. Странно может быть покажется, но та Россия о которой мы так часто сожалеем, как о стране, которую мы потеряли, вся создавалась за неполные 50 лет. И из этих 50 30, то есть жизнь целого поколения ушли на расчищение Николаевских крепостнических завалов, на устроение законов, по которым можно жить. Управление хоть мало-мальски честного, хоть мало-мальски гражданского. Устройство судов, больниц, земских школ, торговли, промышленности. Всё это к девяностым годам прошлого века только было закончено. А потом сразу резкий, невиданный взлёт. Яхматово с Гумелёвым в Бежецке. Не знаю, кем бы стал мой прадед, случись ему родиться в весь Егонский так, чтобы попасть на нынешнее время. И на что употребил бы он свою феноменальную память? На переводы с иностранных языков или сборку-разборку автомобильного движка, как большинство сознательно существующих здесьних мужиков. Дело не в людях только, а во времени, ибо время востребует таланты. Люди как-нибудь до да подбираются. В весьегонске видел я одну отрадную картину. Когда сидел в ресторане со своими тетрадями, рядом За длинным столом отмечали десятилетие выпуска бывшие ученики одной из весьегонских школ. Всё это были молодые мужчины и женщины, как говорится, в самом соку. И видно было, что каждый нашёл в себе в жизни место. Живёт осознанно и хорошо и в общем достойно. Говорили тосты друг за друга. Какие-то слова приятные своей учительнице В Москве слов, сказанных с такой простотой и сердечностью, не услышишь. Приятное осталось впечатление. И я подумал: нам бы хоть лет 30 пожить по-людски, чтобы никто не мешал, чтобы работать можно было, чтоб оббираловки не было, чтобы властям хоть в чём-то можно было доверять. Мы бы поднялись. Вся страна поднялась бы, потому что вон народ-то какой. Только времени мало осталось. по официальной статистике, в 2003 году в овсьегонском районе в первый класс пойдут всего 46 человек. Совсем запустила земля. Хоти-китишь под ногами.